Глава 31 Новый Орлеан, май 1870 года «Эта улица, — думал Марш, торопливо шагая по Гал-Латин-стрит, — походит на дорогу, проложенную через ад. С обеих сторон ее тянулись танцевальные залы, салоны и дома терпимости. Повсюду было многолюдно, грязно и шумно. На тротуарах толклись пьяные, проститутки и всякая шушера».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 Говорившая по своей комплекции, должно быть, не уступала Маршу. Белая как тесто, она стояла, в чем мать родила, если не считать, узкого кожаного ремешка с висевшими на нем двумя ножами. Женщина улыбнулась и погладила Марша по щеке, но он резко отвернулся от нее и начал продираться сквозь столбу В одном, особенно шумном углу у деревянного ящика собрались мужчины. Громко ругаясь и рыгая, Они наблюдали за боем крыс. У стойки бара тоже стояла плотная толпа мужчин. Каждый из них был вооружен и бросал на окружающих сердитые взгляды. Бормоча извинения, марш протиснулся мимо худосочного парня с заткнутым за пояс кнутом. Тот о чем-то горячо разговаривал с низкорослым мужчиной, с ног до головы обвешенным оружием. Парень с кнутом замолчал и недоброжелательно уставился на марша. Второму даже...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 Марш грузно опустился на постель. «Проклятие! Куда ты притащил меня, Джошуа? Эта дыра еще почищена от Чеза под холмом, каким он был двадцать лет назад. Черт побери! Вот уж не рассчитывал увидеть тебя в подобном месте!» Джошуа Йорк улыбнулся и сел в потертое старое кресло. «Мрачные Билли и Джулиан тоже не рассчитывают. Это главное. Я знаю, что они ищут меня».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 Это предложение представлялось вполне разумным, но Джулиан был невменяем. Весь кипя от злости, он вошел в кают-компанию, когда к нему обратился один из пассажиров и начал жаловаться на то, что проход выбился из графика, простоял весь день и как будто не собирается двигаться дальше. — Ага, — сказал Джулиан, — тогда мы должны немедленно сдвинуть его с места.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 Я пришел в неистовство Эбнер, я посмотрел ему в глаза и ослушался. Я боролся с ним и на этот раз победил. Мы стояли так добрых десять минут. Наконец Джулиан отвел взгляд и с воплями бросился по ступеням в свою каюту. За ним засеменил мрачные били. Все остальные в изумлении замерли. Вперед выступил Раймон Ортега и бросил мне вызов»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 каюте. У меня опять были страшные ожоги. Йорк умиротворенно улыбнулся. Похоже, это уже стало входить в привычку. На но другую ночь я обошел владение Джулиана. Пароход мы привязали у старой полусгнившей пристани, но это место не представлялось надежным. Если бы тебе взбрело в голову заглянуть на кипарисовый причал, ты бы и без труда обнаружил судно. Разрушать его мне не хотелось, Тем более, что его мобильность еще могла нам пригодиться. Все же я понимал, что пароход нужно спрятать надежнее. Вскоре я нашел ответ. Когда-то на плантации занимались разведением индиго, а потом, более 50 лет назад, владельцы перешли на производство более выгодного сахарного тростника. Хотя у Джулиана ничего не росло, с южной стороны хозяйского дома я обнаружил старые заброшенные чины,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 Последние 13 лет нашим хозяином и повелителем был Джулиан. А пленники, спросил Марш, заранее зная ответ, хотя все же надеялся на иное. Они умерли, все по очереди. Их забирали по одному на протяжении нескольких месяцев. Марш поморщился. 13 лет Джошуа достаточно большой срок. Почему ты не бежал раньше? Наверняка такая возможность у тебя имелась.